Глава шестая. Луиза. Ну все, поздравляю вас с удачным приобретением, и пусть квартира эта вас радует, добавила Луиза. А если быть точной, то радовать она будет не этого мужчину, а его женщину, ну или их обоих. Со своей стороны, она сделала все, чтобы с недвижимостью этой у них в будущем не было никаких проблем. И на этом пути ее и Макара расходятся. Но от чего-то ей чуточку жалко. Луиза, вы великолепны. Фраза прозвучала настолько двусмысленно, и смотрел он на нее так, что Луиза порядком растерялась. Я хотел сказать, что вы отличный риэлтор, что с вами приятно иметь дело, тут же поправился Макар. Спасибо, сдержанно отозвалась Луиза. Нужно было поскорее уходить, но она почему-то тянула время. С продавцами квартиры они уже распрощались, а с Макаром вот топтались возле крыльца МФЦ. До свидания? Фраза прозвучала как вопрос. Да что это с ней? Почему ей не хочется с ним прощаться? Луиза протянула руку, которую Макар тут же взял в свою и сжал. Какое-то время он не выпускал в руки, пока Луиза сама не забрала ее. До свидания, только и сказал он, хоть по глазам его Луиза видела, что сказать ему хочется гораздо больше. И немой вопрос так и остался невысказанным. О чем он хотел спросить ее?» – размышляла Луиза, медленно бредя в сторону остановки. День клонился к закату, в воздухе уже пахло вечером. Немного похолодало, и жакет пришелся кстати. Удовлетворение от удачной сделки и полученного вознаграждения грело душу, но и сожаление не развеивалось. Макар ей понравился, в этом Луиза смогла себе признаться, когда отошла от МФЦ на приличное расстояние. Словно смелость ее только того и ждала. Есть в нем что-то настоящее, мужское, чего нет пока в ее сверстниках-студентах. Макар старше ее на лет на десять, наверное. Подобная уверенность в себе появляется с возрастом, когда за плечами уже имеются некоторые достижения. Не только в личной жизни, но и в бизнесе. Он успешен, красив, умен, и он не свободен. На этой мысли Луиза и решила, что образ Макара покидает ее мысли. Но как раз в этот момент рядом затормозил его джип. Садитесь подвезу вас, сказал он, опустив стекло. Да мне тут недалеко, пара остановок. Садитесь, тут нельзя стоять, безапелляционно велел он. Заметив приближающийся к остановке автобус, Луиза вынуждена была поспешно забраться в машину. Я бы и сама без труда добралась до дому, упрямо заявила она, сердясь на него, что вынудил ее подчиниться. Но ведь так удобнее. С улыбкой посмотрел на нее Макар. Куда вас отвезти? Луиза назвала адрес и отвернулась к окну, хоть и испытывала непреодолимое желание смотреть на мужской профиль. Вот только они расстались, как встретились снова, а еще через несколько минут расстанутся навсегда. Так зачем нужна была эта промежуточная встреча? Луиза, вы замужем? задал Макар не совсем тактичный вопрос. Нет, а почему вы спрашиваете? потому что вы мне понравились. О, господи, вот зачем он это сказал? Ведь только все испортил. А вы забыли, для кого покупали только что квартиру? сухо поинтересовалась Луиза. Помню, конечно, и это ничего не меняет. В каком смысле? почувствовала Луиза, как начинает злиться. Получается, она в нем ошиблась, и на деле он оказался бабником? В смысле, что я не могу запретить себе думать о вас или хотеть увидеть вас снова? Но вы можете запретить себе говорить об этом. Остановите, пожалуйста, возле той арки. До ее дома оставалось рукой подать, и дальше она дойдет пешком. Заодно и проветрит голову, мысли в которой уже теснили друг друга. Можно я вам позвоню? Нет, коротко отозвалась Луиза, покидая машину. Она очень постаралась не хлопнуть с дверцей и не обернулась, когда заходила в арку. Макар Луиза уже давно и след простыл, а Макар все продолжал смотреть в арку, за которой скрылась девушка, гордая и неприступная, но от этого еще более желанная. «Черт!» — тряхнул он головой. Да что же с ним происходит? Почему вдруг его перестало удовлетворять то, что имеет? С каких пор его жизнь перестала ему нравиться? На работу ехать уже не было смысла, домой ехать тоже не хотелось. Оставался один маршрут в клуб. Там сейчас пока еще тихо и спокойно. Двери еще не скоро распахнутся для ночных посетителей, любителей выпивки и громкой музыки. Можно запереться в кабинете и подумать обо всем, что с ним приключилось в последнее время. Столы грязные, на подоконниках пыль. Неужели я так много от тебя требую? Услышал Макар голос Маргариты, как распекала она официанта. Она почти никогда не кричала, но умела отчитывать так, что пронимало до глубины души. Вот и сейчас молодой парнишка стоял перед ней с провинившимся видом, словно совершил куда как более серьезный проступок, нежели вовремя не навел порядок в зале. "Иди и работай", велела Марго, "не заставляя меня лишний раз контролировать тебя". Макар дождался, когда разборки закончатся, и только потом вышел из тени. "Что-то ты сегодня рано", заметила его Марго и с улыбкой направилась к нему. "Привет, дорогой", чмокнула в щёку. "Что-то случилось?" Да все нормально, просто вот решил заскочить. Не уверена, что все у тебя нормально, пристально вгляделась в его лицо Марго. Тебе нужно выговориться, кивнула своим мыслям и решительно взяла его под руку. Пошли. Ничего ты от нее не скроешь. Она всегда умела угадывать настроение Макара даже в студенческую бытность, а годы дружбы и вовсе позволили ей читать его как открытую книгу. С другой стороны, может, она и права, а ему нужно высказаться хоть кому-то. Значит, ты купил своей Лене квартиру? И Это надо понимать, станет ей прощальным подарком, усмехнулась Маргарита. Они сидели в кабинете Макара. От чая он отказался. С удовольствием бы пропустил, что покрепче, но пока еще не время. Не хотелось оставлять тут машину и добираться до дома на такси. Почему прощальным? удивился Макар. Откуда у Марго такие мысли? Если про Луизу он ей еще не рассказал. Но я же вижу по твоим глазам, что ты кем-то сильно увлечен», — тихонько рассмеялась она. Кто она? Может, расскажешь уже? Вообще-то их две, вздохнул Макар. Как две? Ты умудрился увлечься сразу двумя женщинами? Да ты ловила, с каких еще поискать? рассмеялась Маргарита, но смех ее быстро оборвался, не получив поддержки. «Все так серьезно?» — вгляделась она в глаза Макара. Я и сам не знаю, что это. Он рассказал ей про Луизу, про то, какое впечатление произвела эта девушка на него с первого взгляда, как не хотел он с ней расставаться и какой свиньей он себя чувствует по отношению к Лене. Знаешь, что самое странное? Да тут все странное, как ни крути, усмехнулась Марго. Я думал, что у нас с Леной мало общего в силу разницы в возрасте, но Луиза еще моложе, но она совсем другая. Как раз в этом нет ничего странного, кивнула Марго. Возраст не критерий жизненной мудрости. Человек может родиться мудрым. Это скорее заложено в генах, дорогой. А твоя Лена и с возрастом сильно не изменится. Я не считаю ее глупышкой, не подумай, но она витает в облаках и любит строить воздушные замки. Ей подавай обожание, генерировать которое у тебя уже нет сил. Просто ей нужен другой мужчина. Наверное, ты права. Макар хоть и соглашался с Маргаритой, но честно признаться во всем лени пока еще не был готов. Он это чувствовал. Очень не хотелось обижать ее, хоть теперь он и понимал, что от былой влюбленности не осталось и следа. Но не они в том виноваты, и не она точно. И это еще не все», — еще более тяжко вздохнул Макар. Ты меня пугаешь, проговорила Марго. Есть еще одна девушка. Это я уже поняла раньше. И кто же эта девушка? А как рассказать про натурщицу, чей образ живет в его сознании постоянно? Даже когда думает о Луизе, где-то рядом видит таинственную и прекрасную незнакомку в маске. Ее идеальное тело, овладеть которым превратилось в навязчивую мечту. Ее длинную и нежную шею, гордо поднятую голову, умение показать себя так, чтобы восхищались ее наготой все. Про нее Макар не знает ничего, но и забыть ее теперь уже даже не старается с душевным трепетом он ждет субботы, когда сможет увидеть ее снова. И тогда быть может, он наберется смелости, приблизиться к ней.